В липовых аллеях стояла непривычная тишина. Обычно в эту пору, когда занятия еще не начались, а лето уже нежно перетекало в теплую осень, аллеи близ лом Хольма наполнялись счастливым женским смехом. Все курсы любили отдыхать, развлекая себя подвижными играми или устраиваясь прямо на траве, чтобы поговорить в волю, не опасаясь чужих ушей. В общем, гомони голосов невозможно подслушать. Однако с тех пор, как обнаружили Есению, аллеи опустили. Но мне это было даже на руку. Не придется объяснять, куда и зачем иду. Для отвода глаз я прихватила с собой маленькую корзинку для съестного. Туда я положу сладости, так любимые мной медовые пряники и творожные ватрушки с завитушками. Стоит надкусить, так они тают во рту, оставляя приторный вкус сахарной сдобы и дома, того прежнего, о котором я вспоминала все реже, и тем острее были эти приступы ностальгии. Я росла в многодетной семье, была старшей, а значит, нянькой и младшим братьям и сестрам. Вот о них временами и тосковала. По воскресеньям мы ходили гулять в парк, и я покупала всем по сладкой булочке с изюмом, еще теплой и пахнувшей ванилью. Сама я могла съесть три сразу, но никогда этого не делала, потому что они нравились всем. Братья и сестры, наверное, плакали, когда поутру не обнаружили меня в постели. Думать об этом не хотелось. Но глаза наворачивались слезы даже сейчас, спустя три с лишним года. И все же попадание в Элеодор это лучшее, что со мной произошло. Помню, как я молила Бога о том, чтобы Он позволил мне поступить в универ. В идеале мечтала о карьере следователя или юриста. Что ж, я почти получила возможность стать дознавателем. И это не стоило мне ни копейки. Признаться у Бога, если он есть. Довольно своеобразное чувство юмора. Ладно, довольно думать о грустном. Лучше порадуюсь за магический мир, давший моему телу новую ипостась, которая не позволяет наесть бока и ляжки. Да и где бы взять столько сиутов, чтобы оплачивать обжорство? Так, погруженная в раздумье, я дошла до лавки Хадриана. Она находилась в небольшом поселении по названию Дуболапка. Здесь проживали слуги, работающие в Элеодоре, а также те, кто состоял в гильдии животноводов. Близ столицы Земля мало пригодна для выращивания овощей. Но зато на ней родится сочная трава, которая приходится по нраву местной скотине. В лавке торговца с ладостями всегда толпится народ. Но сегодня здесь тоже было непривычно тихо. Лишь двое ребятишек из местных глазели на яблочную пастилу в витрине, да пересчитывали монетки, зажатые в потных ладошках. «Доброе утро!» — произнесла я когда на звук колокольчика, подвешенного к двери, вышел сам хозяин. Хадриан был низкорослым, упитанным мужчиной, чем-то похожим на помесь Карлсона и растолстевшего Халка. Разве что цвет кожи у полевика был светло-коричневым, а не зеленым. «Добрая вилла Регина, моя любимая ламия, давно вы не заглядывали». И без того узкие темные глаза полевика стали похожи на щелки. Только взгляд был живой, любопытный, с коварной скринкой, будто его обладатель только и думал о том, как бы кого обмануть. Впрочем, это недалеко от истины. Принято думать, что торговцы с сладостями — полные добродушные люди, любящие детей и вкусно поесть. Их руки вечно испачканы сахаром и мукой. Хадрин был не таким. И хоть носил белый накрахмаленный передник, имел манеры обедневшего аристократа, в жизни не маравшего рук. Оставалось загадкой, кто печет сладости. Но и тут я быстро нашла ответ. Горничная из отряда Килиссии, Тоненькая Верда. С птичьими глубоко посаженными глазками. Спешила после смены к Хадрину, а магия древних, урлившая в крови полевика, облегчала им обоим задачу. Мне бы прикупить постелы до да медовых пряников. Склонив голову на бок, произнесла я условную фразу, означающую надо пошептаться. Для вас всегда держу коробочку в подсобке. Усмехнулся Хадриэн и, повернувшись к мальчишкам лет девяти, крутившимся тут же, во все глаза смотревшими на меня, прикрикнул. «А ну, брысь мелюзгат, сглажу!» Конечно, посмотреть на живую ламию вблизи мальчишкам страсть как хотелось. Но угроза потомка древних подействовала на них, как занесенная рука с камнем. Полевика боялись и уважали в дуболапке. Боялись даже больше. Хадрин, проводив посетителей, подошел к двери и запечатал ее на магический замок, а потом указал на дальний проем за навешанной цветастой тряпкой, когда-то служившей простыней. — Пастила у меня отменного качества! — усмехнулся он, пропуская меня вперед. — Из столицы сиятельные за ней присылают. — Еще бы! — подумала я. — Секреты и новости клом Хольма желают знать многие. Я оказалась в небольшой круглой комнате с единственным окном, тоже круглым, выходящим на задний двор и врезанным так высоко, чтобы с улицы нельзя было заглянуть вовнутрь. — Что еще случилось? Толстые губы Хадрина растянулись в услужливой улыбке, которая так не шла к его широкому квадратному лицу кроме того, что три лами лишились дара. — Погадай мне. Нежданно попросила я, набравшись дерзости. — Удивлен, Мавилла. Уже безо всякой улыбки продолжил Полевик, переместившись куда-то застоявшей в углу бочки. Мне никогда не хотелось знать, что в них. — Обычно ты просишь выдать чей-то секрет. А тут такое... — Это значит, нет? — спросила я, стараясь не слушать внутреннее чутье, говорившее, что мне надо уползать, пока цела, и пока не узнала ничего лишнего. — Это значит, возможно. Полевик наклонился и вытащил из-за одной из бочек сверток размером с маленький заплечный мешок. — Ты задашь мне три вопроса? И получишь ответы. Но предупреждаю, они тебе не понравятся. Хадрин посмотрел на меня, а потом принялся развязывать веревку, скрепляющую холщовую ткань. Потом что-то выложил на крышку бочки и отошел в сторону. Я увидела большую резную костяную чашу, кривой нож и деревянные пластинки, с топочками, лежащие рядом. «Цена тебе известна». Два стакана. Но для Ламии это серьезная потеря. Стоят ли твои вопросы того? Учти, я могу ответить только на те из них, что связаны с тобой лично. Кто лишает Лами дара, не знаю и знать не желаю. Со своими бы делами разобраться. Все внутри сжалось в тугую пружину. Надо было уйти. Извинившись за наглость, но я кивнула. Мне действительно требовались ответы на те вопросы, которые я собиралась задать.